Самосознание роботов Какие шаги необходимо предпринять, прежде чем компьютеры, такие как Ватсон, осознают себя? Для ответа на этот вопрос нам придется вернуться к нашему определению самосознания, как способности ввести себя в модель окружающего мира, а затем смоделировать будущее этого мира для достижения некой цели. Для первого шага – создание модели. Требуется очень высокий уровень здравого смысла, позволяющий предвидеть различные варианты событий. Затем робот должен поместить себя внутрь этой модели, для чего требуется понимание различных вариантов действий, которые могут при этом потребоваться. В университете Мейдзи, Япония, Ученые уже сделали первые шаги к созданию робота с самосознанием. Это, конечно, программа максимум. Но ученые считают, что смогут ее выполнить путем создания роботов с теорией разума. Начали они с двух роботов. Первый из них был запрограммирован на выполнение определенных движений. Второй на наблюдение за первым роботом и копирование его действий. Исследователям удалось сконструировать робота, который мог имитировать поведение другого робота, просто наблюдая за ним. Впервые в истории робот был создан специально для того, чтобы каким-то образом осознавать себя. Второй робот владеет теорией разума, то есть, Он способен наблюдать за другим роботом и копировать его действия. В 2012 году учеными Ельского университета был сделан следующий шаг: они создали робота, который прошел зеркальный тест. Вообще, когда животных ставят перед зеркалом, они, как правило, думают, что видят в зеркале другое животное. Как известно, Очень немногие животные способны пройти зеркальный тест, то есть осознать, что видят в зеркале отражение самого себя. Ученые из Еля построили робота по имени Нико, который внешне напоминает нескладный скелет из гнутой проволоки с механическими руками и выпученными глазами на макушке. Оказавшись перед зеркалом, Нико смог не только узнать в нем себя, но и определить положение предметов в комнате, глядя на их отражение. Мы делаем примерно то же, когда смотрим в зеркало заднего вида и определяем положение объектов позади нас. Программист Нико Джастин Харт говорит, «Насколько нам известно, это первая роботизированная система, которая пытается использовать зеркало таким образом, что представляет собой существенный шаг к цельной архитектуре, которая позволяет роботам многое узнать о своих телах и внешности путем самонаблюдения. Кроме того, это важная способность, необходимая для успешного прохождения зеркального теста. Роботы из университета Мейдзи и Ельского университета представляют собой новейшие достижения, в плане создания сознающих себя роботов, поэтому несложно понять, что ученым предстоит еще многое сделать, прежде чем появятся роботы с самосознанием, которое было бы хоть сколько-то сравнимо с человеческим. Это всего лишь первые шаги, поскольку наше определение самосознания требует, чтобы робот использовал эту информацию для моделирования будущего, А это выходит далеко за пределы возможностей Нико или какого-то ни было другого робота. Перед нами встает важный вопрос: Как может компьютер полностью осознать себя? В научной фантастике часто встречается ситуация, в которой интернет, как глобальная сеть, вдруг осознает себя, как терминатор в одноименном фильме. Интернет сегодня связан со всей инфраструктурой современного общества, с канализацией, линиями электропередач, телекоммуникационными системами, оружием и так далее. Поэтому в случае обретения самосознания ему было бы несложно перехватить управление обществом. Мы в подобной ситуации оказались бы беспомощны. Ученые пишут, что может произойти в результате системного эффекта. То есть, если собрать воедино достаточно большое число компьютеров, неожиданный фазовый переход на более высокий уровень может произойти даже без дополнительного воздействия извне. Однако сказать так означает сказать одновременно и слишком много, и слишком мало, поскольку все важные промежуточные шаги остаются за кадром. По существу это то же самое, что сказать, будто бы при достаточном числе дорог вся шоссейная система в целом может вдруг осознать себя. Но мы уже дали определение сознания и самосознания, поэтому сможем дать список шагов, посредством которых интернет может обрести самосознание. Во-первых, Разумный интернет должен будет постоянно моделировать свое место в окружающем мире. В принципе, такую информацию можно запрограммировать и ввести в интернет извне. Для этого необходимо описать окружающий мир, то есть землю, ее города и компьютеры. Следует отметить, что информацию обо всем этом можно найти в том же интернете. Во-вторых, интернет должен был бы поместить себя в созданную модель мира. Такую информацию тоже несложно получить. При этом нужно было бы включить в нее все характеристики интернета, число компьютеров, узлов, линий связи и тому подобное, и его отношений с внешним миром. Но третий шаг намного сложнее остальных. Необходимо постоянно моделировать свое развитие в будущем в соответствии с поставленной целью. Здесь-то мы и натыкаемся на стену. Интернет не способен моделировать будущее, и у него нет целей. Даже в научном мире моделирование будущего обычно проводится лишь по нескольким параметрам. К примеру, Моделирование столкновения двух черных дыр, моделирование мира, включающего в себя интернет, выходит за рамки сегодняшних возможностей программирования. Для этого необходимо было бы привлечь все законы здравого смысла, все законы физики, химии, и биологии, а также данные о поведении человека и человеческого общества. Плюс ко всему, разумный интернет должен был бы иметь цель, Сегодня это всего лишь пассивная сеть дорог, без всякого выделенного направления и задачи. Конечно, в принципе, интернету можно придать цель. Но давайте рассмотрим следующую проблему. Можно ли создать интернет, целью которого было бы самосохранение? Вообще-то это простейшая возможная цель. Но никто не знает, Как запрограммировать даже такую простую задачу. Такая программа, к примеру, должна была бы пресекать любую попытку отключить интернет путем вынимания вилки из розетки. В настоящее время интернет совершенно не способен распознать угрозу своему существованию, не говоря уже о том, чтобы спланировать действия по предотвращению беды. Так, Интернет, способный распознавать угрозу своему существованию, должен был бы иметь возможность заранее узнавать о попытках отключить питание, разорвать линии связи, уничтожить серверы, разрушить оптиковолоконные и спутниковые каналы связи и тому подобное. Далее, у интернета, способного защитить себя от подобных атак, должна быть возможность принять контрмеры, при возникновении подобной угрозы. Затем его следовало бы промоделировать в будущее. Ни один компьютер на Земле сегодня не способен даже на малую долю перечисленных действий. Иными словами, не исключено, что когда-нибудь у нас появится возможность создавать сознающих себя роботов и даже сознающий себя интернет, Но произойдет это еще очень не скоро. Возможно, в конце века. Но предположим на мгновение, что день этот наступил, и сознающие себя роботы уже среди нас. Если цели такого робота совместимы с нашими собственными целями, то этот тип искусственного интеллекта не создаст для нас никаких проблем но что произойдет, если цели окажутся разными? Существует опасение, что люди могут проиграть в интеллекте сознательным роботам, и тогда нам грозит порабощение. Благодаря способности лучше нас моделировать будущее, роботы смогли бы перебрать множество сценариев и найти наилучший способ свергнуть человечество. Один из способов, не допустить такого развития событий, сделать так, чтобы у роботов были только благие цели. Как мы уже видели, одного только моделирования будущего недостаточно. Это моделирование должно служить конечной цели. Если цель робота всего лишь самосохранение, он будет защищаться от любой попытки вытащить вилку из розетки, что может стать источником серьезных неприятностей для человечества.